Можно ли такое мне в шлем вделать? Пройдут выборы, я снова умоюсь и поеду сгоря путешествовать далеко-далеко. Платон подозрительно посмотрел на Валентина. В путешествие из-под небес я вижу только три дороги, и одна в поток. Это билет в один конец, без права не то, чтобы на переписку, но и вообще на то, чтобы вернуться.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 катируется, да и если улетит, не будет мешаться под ногами. В следующее мгновение профессор буквально вырвал из руки Валентина билет и кивнул ему, мол, договорились.